<смех> Глава 19. На следующее утро я увидел в столовой третьего африканца. С ним, конечно, следовало бы поздороваться и познакомиться, но сделать это было нельзя, потому что слуховые органы новичка были закрыты наушниками плеера. Я подошел к своему столу, за которым уже сидели Наянга и Стоми. «Доброе утро», — сказал я, отодвигая стул и усаживаясь. «Твоя правда», — кивнул Наянга. «Хорошее утро». «Меня уже больше не пучит!» Стами оторвал голову от бутерброда и, не прекращая жевать, задумчиво взглянул на меня. При каждом взмахе челюстей мышцы на его скулах вздувались, словно бицепсы. Не дождавшись от Стами ответа, я начал насыпать в тарелку овсянку и заливать ее горячим молоком. Тщательно вытерев губы салфеткой, Стами сложил ее корабликом и поставил в центр стола. После чего, не глядя на меня, сказал Бонжу! Моя тарелка поплыла вместе с овсянкой к краю стола. «Почему ты говоришь по-французски?» — спросил Наянга. Э, э удивился Стами. «Что, я не могу говорить по-французски?» «Нет», — ответил Наянга. «Ты находишься в Англии и должен обращаться ко всем по-английски. Зашел утром, скажи «гуд morning. Вот слышал, как Стас сказал?» «Я английским владею слабо», — оправдывался Стами. «В Конго?» Все с детства французские учат. Кроме того, я ведь во Франции учился, в ее столице, Париже. «А вот мы интересуемся», — спросил Кумар, — «что такое Бонобо? Некоторые вот думают, что это болезнь». удивился Стами, — «вы не знаете, кто такие Бонобо?» Он хлопнул по столу ладонью и засмеялся. Так образованные люди смеются над теми, кто не знает, что Земля — шар. Моя овсянка снова поползла к краю стола. Я поймал ее и вернул на место. Смех Стами тем временем перешел в плач. Слезы покатились из его глаз хрустальными горошинами. Но неясно было, что это — слезы удивления или, наоборот, печали о том, что мы не знаем об Анабо. Наконец Томи осушил лицо свежей салфеткой и раз — Свернув из нее еще один кораблик, поставил его рядом с первым. «Ну, насмешили!» — сказал он. «Бонобо! Это карликовый шимпанзе!» «Шимпанзе-то знаете?» Строгие лица вокруг чуть наклонились и махнули бровями, показывая, что шимпанзе мы, конечно, знаем. «О!» — обрадовался Стами. «Они шимпанзе знают!» «C'est formidable!» Он снова хотел засмеяться, но Наянга его предупредил. Ты рассказывай, не отвлекайся. Бонобо, это такой же шимпанзе, только ростом меньше. И лицо у него...» Стами провел ладонями по лицу, как бы надевая невидимую маску. «Черное». «Се анимале «Слушай», — рассердился Наянга. «Ты по-человечески говорить можешь? Тебя серьезные люди слушают, а ты к ним по-французски обращаешься. Что они могут о тебе подумать?» «Я в школе французский учила», — вдруг сообщила Ханна. «Что же он сказал?» — спросил Наянга, огорчаясь, что кто-то, кроме Стами, владеет французским. «Не знаю. Мы в школе только песню про капризного котенка учили. Если интересно, могу спеть». «Видишь?» — Наянга повернулся к Стами. «Люди тебя не понимают. А ведь они все с высшим образованием, университеты окончили». На самом деле, никто из нас, кроме Ханны, университетов не кончал. Однако после слов Наянга лица у всех сразу стали задумчивыми и проницательными. А уж Наянга выглядел кандидатом наук. Это я позже узнал, что он лесник. «Говори по-человечески!» — потребовал Наянга. И вдруг добавил «Томми!» стами неожиданно превратившийся из человека с редким аристократическим именем в банального Томми, на несколько секунд онемел. Что люди могут подумать о человеке, которого зовут подобным образом? Отсюда и до Тома недалеко. А это, как известно, распространенная кличка котов. Бывший Стоми посмотрел на Наянга так страшно, что, окажись на его месте кто-нибудь другой, он бы наверняка окаменел. Но Наянга-то был лесником. Он каждый день встречался со львами-леопардами и к ужасным взглядам имел иммунитет. — Чего смотришь? Ты давай рассказывай, — сказал он и добавил с нажимом. «Томми!» Таким образом, Наянга окончательно закрепил за доктором случайно появившееся прозвище. Однако спорить с Наянга доктор не стал, понимая, что этим только усугубит ситуацию. Томи вздохнул и стал рассказывать по-английски. Правда, иногда он сам, не замечая, переходил на французскую речь. Но Томми уже не останавливали. И о сказанном приходилось догадываться по общему смыслу. «Я живу и работаю в Киншасе, сказал Томми. Это столица нашего великого государства Конго». При этих словах Томи поднял подбородок и расправил плечи. Сразу стало понятно, что он любит свою страну и гордится ею. «Наше государство Конго очень большое. Оно раскинулось в западной части Африки, имеет богатую флору и фауну». Слушая Томи, мы мысленно перенеслись в большую страну Конго и принялись любоваться ее удивительной фауной, попутно нюхая богатую флору. «В Конго», — продолжил Томми, — водятся самые интересные африканские животные — гориллы и шимпанзе. Кроме того, встречаются слоны. «А леопарды? Леопарды в Конго встречаются?» — спросил Наянга. Он, разумеется, считал, что самые интересные животные водятся в его стране, в Великой Нигерии. «А бывают ли у вас носороги?» «И носороги у нас бывают, и леопарды, но главное, что у нас бывают Бонобо. И больше они нигде не бывают». Томми выжидающе посмотрел на Наянга. Не заявит ли он, что Бонобо есть и в его стране? Но Наянга угрюмо молчал. «Однако и у нас, жителей Конго, есть проблемы», — сказал Томми. Селяви! «Да?» — оживился Наянга. «Какие?» «Коридоры» сказал друг Кумар. «Любую проблему можно решить коридорами». «Коридорами?» — удивился Томми. «Наша главная проблема — браконьеры. Как же ты ее решишь коридорами?» Кумар загрустил. Он впервые понял, что хотя коридоры во многом могут помочь животному миру, панацеей их назвать нельзя. «Человек с ружьем!» — воскликнул Томми. «Это кровоточащая рана на теле мировой охраны природы!» И вылечить ее, я скажу, сложно!» «Сложно», — согласился Мриген. «Но можно». «Как?» — удивился Томми. Мриген прищурился и направил в холодильник указательный палец. «Бах-бах!» — сказал Мриген. Холодильник, пораженный выстрелом, коротко задергался и затих. Томми прижал ладони груди. «Убийство?» — ахнул он. «Нет! Нет! И еще раз нет!» Каждое новое нет, которое произносил Томи, звучало громче и тверже предыдущих. Даже Мриген смутился и отпустил указательный палец. Человек не может убить другого человека, сказал Томми. Как это не может? удивился Мриген. То есть может, но не должен. В этом его главное отличие от животных. Эти слова запали Мригену глубоко в душу. Время от времени на протяжении учебы... Они перебирались из душим Мригена в голову, и тогда Мриген становился задумчивым, уходил на задний двор и долго бродил среди голубых елей. Иногда оттуда прилетал странный вопрос. Бабах или не бабах? Человек своим хорошим отношением к другому человеку должен показывать пример животным, сказал Томи. А лучше всех это делают Джейн ван Лави Гудол. «Знаете ли вы этого человека?» «Знаем», — говорю. «Знаем этого человека. Мы ее книжки читали». Однако по глазам Наянга я видел, что они сроду в эти книги не заглядывали. Чтобы выручить товарища, я сказал. «Думаешь, мы не знаем, что она среди шимпанзе в и их поведение изучала? Она еще социальной структурой их группы и внутривидовым способом общения занималась. Мы это все хорошо помним, верно, Наянга?» Наянга посмотрел на меня такими огромными глазами что в них отразилась вся столовая и даже часть кухни. «Конечно!» — сказал он. «Ты нам что-нибудь новенькое расскажи», — поддержал я. «Вуаля!» — кивнул Томми. «Эта героическая женщина основала приют для сирот шимпанзе». Злые люди убивают взрослых обезьян, и детеныши становятся сиротами. Иногда добрые люди находят малышей и приводят в приют. «А зачем злым людям шимпанзе?» — спросил Кумар. На носорога охотятся из-за рога, на слона из-за бивней. Но что взять с обезьяны? Я тебе лучше не буду говорить. Почему? Тебе плохо станет. Не станет. Их едят. И все? Нет, не все. Из их рук пепельницы делают. Мягкосердечный кумар позеленел и поспешил покинуть столовую. Да и мне сделалось как-то не по себе. Кому же от такого станет хорошо? Шампанзе доставляют нам радость. Мы смеёмся над их фокусами в цирке, радуемся, наблюдая в роли киноартистов, и вдруг узнаем, что из их рук делают пепельницы. Если бы я думал год, то не смог бы придумать ничего более жуткого. На воле Бонобо осталось очень мало, а у нас в приюте их уже 600 штук скопилось. «Что ж ты тогда волнуешься?» — удивился Наянга. «Когда вырастут, выпустишь их, и опять в природе будет много, как их... Бонобов». Тут Томми так врезал ладонью по столу, что тарелка с овсянкой подскочила передо мной сантиметров на двадцать. Я поймал ее в воздухе и аккуратно вернул на стол. Но этого трюка, к сожалению, никто не заметил. «Много ты понимаешь», — рассердился Томми. «Над этой проблемой ученые всего мира день и ночь думают и решить ее не могут. Она Янга умнее всех, да?» «Да нет, почему? Умнее и умнее. Вон чего предлагает, Бонабо выпустить». Обезьян, которых вырастил человек в природу, возвращать нельзя, потому что они из леса тут же обратно в город прибегут и будут по улицам ходить, еду выпрашивать. Тут-то их злые люди и схватят. Это называется проблемой реинтродукции. Тому, кто ее решит, сразу Нобелевскую премию дадут». Кумар, который к тому моменту снова в столовую вернулся, сразу стал предлагать решение трудной проблемы. То ли на Нобелевскую премию рассчитывал, то ли и так, от чистого сердца. «Может, людям, которые за обезьянами ухаживают, на себя мешки надевать?» — сказал он. «Чтобы их было не видно?» «А запах? Обезьяны же запах чувствуют. Кампреву?» «А побрызгаться?» Шампанзе очень умные, почти как люди. Вот если, Кумар, я надену на голову мешок, духами побрызгаюсь и подойду к тебе, ты что подумаешь?» «Я подумаю, что ты, Томми, с ума сошел? Вот и Банабо так же решат. Воспитывать не обезьян надо, а людей, чтобы они добрее стали». Тут не только Кумар, но и все остальные поняли, что эту задачу ни за что не решить, поскольку всегда найдется злой человек. Он подумает, работы нет, денег нет. Вот бивни, говорят, много стоят. Не завалить ли слона? И обязательно завалит, и бивни продаст. А потом еще одного хлопнет. Через 10 лет в Саванну приедут туристы и не найдут ни слона, ни жирафы, ни антилопы гну. Придется им фотографировать Баобабы и местных разукрашенных воинов. «А как у вас устроен приют?» — спросил Кумар, чтобы сменить тему. «Нет ли в нем коридоров?»